Глава девятнадцатая. Алиса. Спускаюсь на первый этаж, по пути проверяя, не забыла ли положить сумочку телефон и ключи. Снимаю с вешалки куртку и натягиваю. «Куда собралась?» Сзади раздается голос отца, когда я, уже застегнувшись, завязываю шарф. в колесе Оборачиваюсь к отцу и складываю руки на груди. Он стоит напротив в такой же позе и смотрит на меня сверху вниз с высоты своего роста. Брови сдвинул, взгляд колючий. Последние четыре дня, как я вернулась, мы с ним не разговариваем почти. Он сердится. Мне иногда хочется подойти и обнять его. Но внутренняя гордость не даёт. Я считаю, что он перегибает. Дома останься. С чего это вдруг? Выгибаю бровь. С того, что я так сказал. Отец говорит спокойно, но нужно быть глухим, чтобы не услышать угрожающие нотки в его голосе. «А ты не забыл, папочка, что мне уже даже не восемнадцать, а двадцать три?» На деменцию пока не жаловался. «Иди к себе». Резко втягиваю воздух через нос, а потом выталкиваю сквозь зубы. Отшвырнув ключи на полку, порывисто убегаю к себе. Сумочка летит в угол, куртка в другой. «Чёрт!» «Ну и почему же ты, взрослая двадцатитрёхлетняя Алиса, просто взяла и не ушла?» Шиплю сама себе, глядя в зеркало. Хлопнула бы дверью и шла на все четыре стороны. Ответ на этот вопрос теряется в моих эмоциях. Я не боюсь папу. Я чувствую свою вину перед ним, поэтому не смею ослушаться. Мне, как и сказал Руслан, больно разочаровывать его. Я хочу снова быть его малышкой-лисой. Но я злюсь и обижена. Пытаюсь справиться, призвать все свои знания психологии. Ведь я без пяти минут дипломированный специалист. Но не выходит, не получается. Вместо этого я падаю на кровати и прячу лицо в подушках. Обнимаю свою детскую мягкую игрушку и ухлепую носом. Будто мне десять, а уж никак не двадцать три. Нет, ну а что? В двадцать лет девочки перестают быть папиными малышками? Или теряют право испытывать эмоции? Нет, конечно. Конечно, у кого-то из девчонок в моем возрасте уже по двое детей, мужья, кошки-собаки, монстры и фикусы. Семь одним словом. Ну, а я вот такая. Ещё не отпочковалась. Выуживаю телефон из кармана и, перевернувшись на спину, начинаю тупить в ленту соцсети. Случайно набредаю на ну, какой-то новостной паблик, в котором буквально 20 минут назад залит видеоотрывок интервью со Штормом. Резко сажусь, что аж голова немножко кружится, включаю звук и перематываю на начало. Первая эмоция — вырвать патлы тёлки, что берёт у него интервью. За то, что так смотрит и улыбается. Но я, конечно же, понимаю, что он достаточно публичная личность, а журналистка просто выполняет свою работу. Понимаю, но зубами скрипнула. Руслан стоит возле здания Краевого следственного комитета, со спиной адвокат, люди. В белой рубашке, такой красивый и свободный. Значит, папа сдержал обещание. а вот только мне ничего не сказал, не посчитал нужным. «Руслан!» Спрашивает девушка. «С вас сняты все обвинения ввиду отсутствия состава преступления. Дело закрыто. Есть информация, что вас действительно пытались подставить. Как вы к этому относитесь?» «Ну что за тупые вопросы?» «А как я могу к этому относиться?» Усмехается. «Мне едва не сломали карьеру и жизнь. Но, слава богу, справедливость восторжествовала». «Вы вернётесь в спорт?» «А я и не уходил». В голосе твёрдость почти угроза. «Бой с Владимиром Редановым состоится?» «Обязательно». Вижу, как взгляд Руслана наливается яростью. Внешне он также спокоен, даже улыбается. Но его истинную реакцию невозможно не заметить. «Теперь это дело чести во всех смыслах». «Значит, Реданов в пределах. Возможно, сам он отмазался, прямой связи с подставой не нашли или не доказали. Но он точно имеет к этому отношение». Дальше шторм уходит, хотя ему вслед ещё пытаются задавать вопросы. Садится в машину, и на этом запись обрывается. Падаю опять спиной на кровати закрываю глаза. Я так рада, что он снова на свободе, что ему не приходится скрываться. И я так скучаю по нему. Столько лет наблюдала через экран или из-за угла в спортзале, но теперь мне этого мало. После того, как он был рядом, как касался, меня целовал. После того, как стал моим первым, мне мало просто смотреть на него через экран. Спрыгиваю с кровати и иду вниз, в кухню. Родители там что-то готовят. Мне хочется поговорить с папой. Сказать ему спасибо, что помог Руслану, несмотря на то, что очень злится. Да и вообще поговорить. Без нервов и психов. Объяснить свои чувства и своё отношение к шторму. Не уверена, что сработает, но я хочу попытаться. «Папа ведь любит меня, он должен понять». Я не имею привычки подслушивать, но сейчас, войдя в кухню, замираю у порога. Мама и папа стоят возле окна на террасу и негромко разговаривают. «Лёш, мне кажется, ты перегибаешь», — мягко говорит мама. «Руслан хороший парень. Не вижу причин для такой твоей реакции». «Да, они поступили опрометчиво, но...» «Снежинка, ты не понимаешь». «Прекрасно, понимаю. И почему ты столько лет держал Руслана подальше от нашей семьи, хотя сам с ним был достаточно близок? И почему сейчас так реагируешь? Понимаю, Лёш. содерживаю дыхание. Сердце бьётся громко, вот-вот выдаст меня. Но мне хочется знать, почему я действительно не совсем понимаю столь острую реакцию отца. они не мы, Лёш», — продолжает мама. «Да и не могу сказать, что наша история закончилась плохо, так ведь?» Мама улыбается и нежно прикасается кончиками пальцев к щеке отца, а тот перехватывает ее руку и прижимается губами. Моменты нежности между ними никогда не вгоняли меня в смущение, но именно сейчас, наблюдая за ними тайно, я чувствую, как мои щеки теплеют. «Я до сих пор не могу себе простить то, как относился к тебе поначалу». Отец вздыхает. «Тебя было некому защитить, а я...» Что это значило? О чём он говорит? Я знаю, что родители познакомились на последнем учебном году школы, что моя бабушка по маме дедушка по папе поженились, а мама и папа стали сводными братом и сестрой. Знаю, что после школы они не виделись несколько лет, а потом встретились и стали парой. Но неужели между ними было что-то плохое? Я ни за что бы не поверила, что мой папа мог относиться плохо к маме, Это же... это просто невозможно. Он ведь так любит её, так бережно к ней относится. Родители для меня всегда были примером идеальной пары. Мы были другими, и жизнь у нас была другая. Я давно простила тебя, ты же знаешь. А Алиса... она не я, Лёш. Наша дочь вся в тебя, она никому не позволит себя обидеть. Но доверяй ты ей хоть немного. Я едва успеваю отступить обратно за угол дверной коробки, потому что папа поворачивается. Мне совершенно не хочется, чтобы родители заметили, что я их подслушиваю. На разговор у меня пыл внезапно пропадает. Диалог родителей, хотя и не был предназначен для моих ушей, оседает где-то в груди. Не хочу сейчас им мешать. Да и мне почему-то хочется побыть одной.